И вот что мне пришло в голову. Может, мы слишком увлекаемся трактовками? Внезапно обнаруживаем, что убийство таксиста, вероятно, вообще не связано с этим делом. Не в смысле виновности Сони Хёкберг. Собственно говоря, главную роль начинаем играть мы, полиция. То бишь, что Сони может сообщить нам? Кто-то здорово испугался. Не только. Что, если мы начнем просеивать события? и спросим себя, а вдруг они частью не имеют отношения к делу? Вдруг это нарочито оставленные ложные следы? — А ведь Нюберг впрямь развивает важную мысль, — подумал Валлендер. — Что ты имеешь в виду? — Прежде всего, разумеется, рылье, найденное в морге. — Ты хочешь сказать, что Фальк вообще не имел касательства к убийству Хёкбер? — Не совсем так. Однако ж кто-то внушает нам, что Фальк имел к этому куда большее касательство, чем на самом деле. — Валандер заинтересовался всерьез. «Или труп, который внезапно вернули», — продолжал Нюберг, отрезав ему пальцы. «Вероятно, мы зря ломаем себе голову, что это значит. Допустим, вовсе ничего». «Где мы в таком случае находимся?» Валандер задумался. «В трясине, где неизвестно, куда ногу поставить. Хорошее сравнение», — одобрил Нюберг. Никогда не думал, что кто-нибудь сможет превзойти Рютберга в умении метко и образно обрисовать ту или иную ситуацию. Но дело не в этом. Мы, стало быть, увязли в трясине, а кое-кому только этого и надо. То есть мы должны выбраться на твердую почву, так, по-твоему? Или вот калитка на силовой подстанции, она была взломана. И мы изо всех сил пытаемся дотомкать, почему ее взломали, а дверь трансформаторной отперли ключом. Валандер понял. Нюберг вправду подошел к важным выводам. Комиссара захлестнула досада. Он давным-давно должен был сам до этого додуматься. «По-твоему, тот, кто отпер трансформаторную отпер и калитку, а потом взломал ее, чтобы сбить на столку?» Вряд ли найдется более простое объяснение. Валандер согласно кивнул. «Здорово, посрамил ты меня. Как только я раньше не увидел этой возможности!» «Вряд ли ты можешь думать обо всем», — уклончиво отозвался Нюберг. «Какие еще детали, на твой взгляд, можно отбросить, которые нам подсунули, чтобы сбить с толку?» «Тут требуется осторожность», — заметил Нюберг. «Иначе можно отбросить важное и сохранить несущественное». «Все может оказаться существенным». «Пожалуй, самое важное я сказал...» «Кстати, я не утверждаю, что я прав, просто размышляю вслух». «Как-никак, это идея», — сказал Валандер. Новая вышка, на которую стоит взобраться, чтобы обозреть картину. Думая о нашей работе, я часто представляю нас как художников перед Мольбертом, — проговорил Нюберг. Мы делаем несколько штрихов, легонько макаем кисточку в краску и делаем шаг назад, чтобы иметь обзор. Потом снова подходим к Мольберту, наносим следующий мазок. Наверное, самое-то главное — это шаг назад. Ведь тогда мы вправду видим, что у нас перед глазами. — Искусство видеть то, что видишь, — сказал Валандер. — Хорошо бы тебе рассказать об этом в полицейской академии. — По-твоему, молодым полицейским хоть чуточку интересно, что имеет сказать старый усталый техник-криминалист? — презрительно бросил Нюберг. — Думаю, не чуточку, а куда больше. Несколько лет назад, когда я выступал перед ними, они слушали очень внимательно. — Уйду на пенсию, — сурово произнес Нюберг. — Будут ткать ковры и ходить в горы. А больше ничего. — Черт, лысого ты уйдешь, — подумал Валлендер, но вслух, понятно, ничего не сказал. Нюберг встал в знак того, что разговор окончен, и отошел с тарелкой к мойке. Выходя из кафетерии, Валлендер успел услышать, как он ворчит на скверную щетку. Валлендер продолжил прерванную прогулку по коридорам, шел он к Хансону. Дверь его кабинета была приоткрыта. В щелку комиссар видел, как он по обыкновению заполняет один из бесчисленных игровых купонов. хансен жил в нетерпеливом ожидании, что какая-нибудь из его сложных систем окажется эффективной, и он вмиг разбогатеет. В тот день, когда лошади побегут так, как он рассчитывает, на него снизойдет долгожданная великая благодать. Валандер постучал, давая хансену возможность спрятать купоны. Потом толкнул ногой дверь и вошел. «Ты оставил записку», — сказал он. «Мерседесовский фургон объявился». Комиссар прислонился к косяку. Хансен рылся в кучах бумаг на столе. «Я еще раз зашел в базу данных, как ты велел. И вчера небольшая прокатная контора из Мальмы заявила, что по их подозрениям один из их автомобилей в угоне — темно-синий «Мерседес-фургон». Его должны были вернуть еще в среду. Контора называется «Прокат легковых и грузовых автомобилей». Офис и стоянка расположены в районе Фрихам. Кто арендовал машину? Ты не поверишь. Мужчина азиатской наружности. По имени Фуджен расплачивался картой american Экспресс в самую точку. Валандер сосредоточенно кивнул. Он должен был указать адрес, верно? Гостиница Святой Георгий. Но, заподозрив угон, прокачики проверили адрес. В гостинице не было постояльца с таким именем. Валандер наморщил лоб. Что-то здесь не так. Странно, человек, называющий себя Фудженом, вряд ли пойдет на риск подобной проверки. Тут есть объяснение. В гостинице был зарегистрирован некто Андерсон, датчанин азиатского происхождения. Словесный портрет, переданный по телефону, доказывает, что это одно и то же лицо. Как он оплатил номер наличными? Валандер задумался. «Обычно постояльцы сообщают адрес постоянного места жительства. Что написал Андерсон?» Хансен опять порылся в бумагах, уронил на пол игровой купон, но не заметил. Комиссар промолчал. «Вот», — сказал Хансен, — «Андерсон написал, что живет в Ветбеке, и улицу тоже указал». «Проверяли?» «Прокатчики не поленились. Видно, машина дорогая. Указанной улицы в Ветбеке вообще нет». «Значит, след обрывается». «Фургон пока не найден. По крайней мере, кое-что мы узнали. Дальше-то что предпримем насчет этой машины?» Решение Валлендер принял сразу. «Подождем. Не будем зря тратить силы. У тебя есть задачи поважнее». Хансен только руками развел, кивнув на заваленный бумагами стол. «Не представляю, как я все это разгребу». Уже от одной мысли, что с изданного начнется разговор о сокращении полицейских ресурсов, Валлендеру стало нехорошо. Поговорим позднее, — сказал он и поспешно вышел. У себя некоторое время просматривал документы на столе, потом взял куртку. Пора съездить на Рунерфстрёмсторг, познакомиться с этим Альфредсоном, которого прислали из Стокгольма. Интересно, к тому же, как пройдет его встреча с Робертом Удином. Он сел в машину, но мотор завел не сразу мысленно вернулся к вчерашнему вечеру. Давненько ему не бывало так хорошо, хотя по-прежнему не верилось, что все случилось на самом деле. Но Эльвира Линдфель существовала, она не мираж. Ему вдруг захотелось ей позвонить. Уступив порыву, он достал мобильник, набрал ее номер, который успел запомнить наизусть. После третьего сигнала Эльвира ответила и как будто бы даже обрадовалась его звонку, однако Валандер тотчас почувствовал, что позвонил не вовремя. Откуда взялось это ощущение, он и сам не знал, но оно было, причем весьма отчетливое. В душе волной всколыхнулась ревность, хотя голос, к счастью, удалось удержать под контролем. Я просто хотел поблагодарить за вчерашний вечер. Ну, это вовсе не обязательно. Доехала благополучно? Чуть не задавила зайца, а так все благополучно. Я вот сижу в кабинете и пытаюсь представить себе, чем ты занимаешься в субботнее утро. Но, похоже, я тебе помешал. — Да нет, я делаю уборку. — Пожалуй, вопрос не кстати, но все-таки спрошу. — Мы можем повидаться в выходные? — Я бы предпочла завтра. Может, перезвонишь во второй половине дня? Валандер обещал. Потом несколько минут сидел с телефоном в руке. Он наверняка ей помешал. Было что-то такое в ее голосе. — Наверное, я преувеличиваю, — подумал он. — Однажды уже совершил такую ошибку с байбой. Даже нагрянул в Ригу без предупреждения, проверял, прав ли я, в самом ли деле у нее есть другой мужчина. Оказалось, нет».